233. Пропуск. Сделали в ложном понимании взаимоотношений. Близость есть результат созвучия, но не наоборот. Второе на песке. Тонкие границы созвучия и вне тела.